Довольно скоро нам делается очень жарко, под полуденным палящим солнцем. Но мы все равно не двигаемся с места. После утреннего шока мы с сестрами какие-то вялые и застопоренные. Даже с приближением вечера воздух кажется душным и неподвижным. На небе собираются густые темно-лиловые тучи, однако жара и не думает спадать. Мы не уходим до тех пор, пока на нас не начинают падать первые крупные капли дождя. И лишь тогда дружно припускаем в дом. Собираемся в комнате отдыха с пылающими лицами, и сестры под взглядами мужчин натягивают поверх купальников платья Живот у Грейс, растянутый беременностью, теперь мягкий и округлый. Мужчины предлагают приготовить для нас ужин. Грейс хоть и неохотно, но все же соглашается. Когда дождь ослабевает, они отсылают Гвила на берег за мидиями и устрицами, и сквозь распахнутые окна слышно, как он с радостным гиканьем несется на пляж. Мы же втроём по привычке удаляемся в комнату Грейс, как делали уже бесчетное число раз, и распластываемся на ее постели. Но тут же Грейс, чем-то вдруг осененная, взволнованно садится на кровати. «Пойдем в мамину спальню», — предлагает она. «Так будет лучше». Мы перебираем в шкафу вещи матери, пахнущие антисептиком и сорванной в саду лавандой. Затем переключаемся на шкафчик в ванной, где хранятся коричневые склянки с лекарствами, таблетки в белых картонных коробочках с красными названиями. Трамадол, аланзапин, диазепам. Грейс зачитывает их названия с особым выражением, с гримасой на лице. Для нас эти слова ничегошеньки не значат. На всякий случай проверяем под кроватью, заставляя Скай пошарить там рукой в потемках. Вытягивает она оттуда полный рукав пыли. Мы пересчитываем, сколько пар белья у матери в ящиках, потом открываем тумбочку возле кровати, найдя там лишь пинцет да агарок свечи в плошке, и больше ничего. «Когда мама вернется?» – спрашивает Скай, когда мы заканчиваем осмотр спальни и укладываемся втроем поверх постели. «Не знаю», – отзываюсь я, глядя в потолок, с матовой лампой в бронзовой оправе. «Скоро», – уверяет сестренку Грейс. Очень скоро. Дождь за окном снова припускает, становясь еще сильнее. В груди у меня потихоньку нарастает новый взрыв энергии. В неровном свете лампы сестры быстро проваливаются в сон. Поняв, что сейчас они уже не проснутся, я поднимаюсь и иду по коридору в свою спальню, к себе в ванну. Я оставила там раскрытым окно, и теперь плитки пола и стена забрызганы дождем. Потянувшись закрыть окошко, я вижу, что волны на море куда выше обычного. На окнах комнаты отдыха, да на больших стеклянных дверях столовой, наверняка останется солевой налет. Когда-нибудь эти волны вообще захлестнут наш дом, и от влаги пойдут плесенью ковры, спучится паркет, на обоях останется характерная приливная черта. Для меня, надеюсь, к тому времени здесь давно уже не будет. Для игры в утопление сегодня чересчур штормовая погода. Однако мои чувства никак не могут ждать. Тело просто жаждет погрузиться в воду. А потому я открываю над ванной краны и пока набирается вода, снимаю всю одежду. Пробую рукой воду, желая сделать ее чуть тепловатой, средней между температурой воздуха и моря. Когда ванна уже достаточно наполнена, я залезаю в нее Откидываюсь назад и одним движением ухожу под воду. Там звуки шторма разом обрываются. Долгие годы одиночества должно быть сильно изменили мое тело. Мне кажется, сердце у меня потеряло здоровую форму и уже не пригодно к нормальной работе, изрезанное узловатыми лиловыми венами, как те, что вьются у матери по ногам. В каналах мозга темная вода, в руках они милость. Из моих легких, красных и влажных как будто выдавлен весь воздух. Вскоре я начинаю задыхаться. Мысли сжимаются до тоненькой полоски света. Я выжидаю еще секунду после того момента, когда понимаю, что больше уже не выдержу, и выскакиваю из воды, отчаянно хватая ртом воздух. Я выжила! Я снова выжила! Сердце у меня радостно поёт, зрачки расширены, и даже ветер за окном как будто приутих, заглушенный бешено стучащим в ушах пульсом. Ещё какое-то время я сижу в уже совсем остывшей ванне, после чего, внутренне собравшись, возвращаюсь к своим сёстрам. Они по-прежнему спят. У Грейс под глазами снова тёмно-синие круги. Да и искай сейчас кажется тоже чересчур бледный. Что-то с нами всё-таки не так. С нами всегда было что-то не так. Я нахожу выделенное мне на кровати местечко и вползаю туда опять. Дышу мелко и часто. до сих пор чувствуя под ребрами боль. Волосы у меня еще влажные. Набравшись терпения, я жду, когда вернется мама. Однако к тому времени, как снизу слышатся хором, зовущие наскужину мужские голоса, два низких и один высокий, пронзительный, гвила, впервые настолько ярко пробивающийся, будто мальчик уже не настолько и слаб. Она все еще отсутствует. Я бы уже сестер... И вместе мы идем сквозь тишину дома, в котором, как я понимаю, мы остались из семьи одни. И, наконец, вступаем в освещенное пространство столовой. После ужина, когда мы все расходимся спать, меня дожидается последний сполох радости. На подушке у меня небольшой букетик цветов из сада. Фиолетовые, и желтые, с уже немного подвянувшими лепестками. Мне хочется их сохранить, Но, тем не менее, я заставляю себя вдавить их поглубже в мусорное ведерко и спрятать под обрывком туалетной бумаги. Ради секретности. Ради нашей безопасности. Цитата. Долгих три месяца я горько оплакивала его, когда мне вдруг пришла открытка. На ней была женщина, одетая в томатно-красное с оборками платье. На обороте значилось «Я жив. Обо мне не беспокойся». Руки у меня дико затряслись, а потому я сразу же избавилась от этого губительного, ядовитого предмета в мусоросжигателе, стараясь не вдохнуть от него даже толику дыма». конец цитаты. На второй день после исчезновения матери берег усеян невероятным количеством выброшенного водой сора, обрывками мокрых веревок и водорослей, камушками, крупными и поменьше. Часть мусора успела смыть обратно вместе с песком. Втроем мы долго бродим среди всего этого, ища что-нибудь более-менее представляющее ценность. Уходим от воды подальше лишь тогда, когда Скай находит белесую медузу, в которой на мгновение мы с ужасом предполагаем обрывок разбухшего утопленника. И это сразу напоминает нам, что без материнского пригляда мы подвергаем себя большому риску буквально в каждый момент дня. Отыскав безопасный с виду пятачок пляжа, мы с сестрами более-менее расслабляемся и позволяем себе чуточку выплакаться, положив друг другу руки на плечи. Сёстры даже берут меня в свой круг. «Давайте-ка обойдем нашу границу», — предлагает Грейс, когда мы немного приходим в себя, усевшись по-турецки на песке. Она поднимает галыш возле своей ступни и пытается зашвырнуть его в воду, но тот падает намного ближе.